Глава 1214. Три вопроса. Интересно. Уголки губ Ван Була слегка приподнялись, и Далтхарма исчез. В следующий миг он уже стоял у метеорита, где встретил пятерочку. Метеорит тоже пропал, словно его никогда не существовало. Несмотря на раскинутую ауру Дао, Ван Була не мог его найти, однако ему удалось найти слабый временной след. Этот след был едва различим. Вероятно, даже божественный император не смог бы найти его. Только Ван Боуле, культивирующий дао времени внешнего мира, которое было более полным, чем в каменной стеле, мог нащупать след. Становится все интереснее и интересней. С этими словами Ван Боуле снова исчез. Истинная сущность тем временем сидела в своем старом доме с патриархом, бушующее пламя. Подняв голову и посмотрев на старика, он с улыбкой налил ему еще чая, а потом взял свою чашку. Во время глотка он слегка повернул голову, чтобы увидеть пятерочку. Пятерочка что-то почувствовав, поднял голову и посмотрел на Ван Буэл. Когда их взгляды встретились, пятерочка инстинктивно отпринял, как от удара током, и стыдливо потупил глаза. Выглядел он при этом так, словно вот-вот расплачется. Немного взяв себя в руки, он заискивающим видом посмотрел на Ван Буэл. «Папочка!» — едва слышно сказал он. У Джоу Сяуя и Джоу Ямен внезапно расширились зрачки. Пятерочка впервые обратился при них к Ван Буэлэ таким образом. Обе растерянно переводили взгляд с Ван Бола на пятерочку и обратно, Ван Буола слегка покашлял, а потом поставил чашку на стол. «Ты принц империи Черномирья! Ван не достоин такого обращения!» Стоило Ван Буэлэ это сказать, как Джоу Сяуе и Джоу Еман расслабились. Они понимали, что пришедшая им в голову мысль была совершенно абсурдной, нахлынувшие эмоции быстро отступили, девушки успокоились, но теперь им стало любопытно. Их заинтересовала упомянутая Ван Бола Империя Черномирья. Когда Ван Буэлэ заговорил про Империю Черномирья, а Джоу Сяоя и Джоу Ямон стали с интересом разглядывать пятерочку. у сестрицы-наставницы сузили зрачки, а в глазах быка что-то незаметно промелькнуло. Кустистые брови патриарха бушующие пламя сдвинулись к переносице. Ослик не преминул воспользоваться ситуацией, изо всех сил оттолкнувшись четырьмя копытами, он пулей выскочил на улицу. Оттуда он покосился на дом с таким видом, будто это был страшный капкан. Под взглядами всех собравшихся пятерочка поежился. У него затряслась губа. «Папочка, я тебе больше не нужен? Я что-то сделал не так? Скажи, что не так! Могу я исправиться, чтобы ты передумал?» Пятерочка, ответь на три вопроса!» Медленно сказал Ван Буула. Он скользнул глазами по комнате, остановившись на Джоу Сяуя и Джоу Ямен. Теперь он еще больше поверил в свою теорию. Если верить наставнику, то без достаточно высокой культивации Джоу Сяоя и Джоу Яман не могли запомнить название Империи Черномирья. Но при взгляде на них становилось очевидно, что они уже слышали это название. Это не ускользнуло от внимания патриарха бушующее пламя. Ученик с наставником переглянулись. Когда дрожащая пятерочка кивнул, Ван Боулэ попробовал немного его успокоить. Пятерочка, нет смысла специально демонстрировать страх». Вне зависимости от ответов я не стану ничего с тобой делать. все таки это частично твоя заслуга, что во время совместных странствий Ослик трансформировался в то, кем является сейчас. Во время конфликта цивилизации Божественного Ока и Первозлата последние взяли тебя, Ослика и Яман в плен. Сделали они это, чтобы надавить на меня. Тогда ты должен был хотя бы частично раскрыть себя. Но ты увидел, что я и так справляюсь, поэтому не стал ничего делать». Пятерочка перестал дрожать. Опустив голову, он ничего не сказал. «Сам решай, отвечать ли на мои вопросы или нет», — уже мягче сказал Ван Бола. Он не пытался обмануть Пятерочку. и если тот не ответит на три вопроса, он не станет клещами вытягивать из него правду. Скорее наоборот, он попытается помочь ему, чтобы они расстались по-хорошему. «Первый вопрос. Пятерочка, Кто ты такой?» «Второй. Почему ты выбрал меня?» «Третий. Какую цель ты преследуешь?» Казалось бы простые вопросы, но каждый имел скрытый смысл. Первый касался его личности, настоящей личности, происхождения и многого другого. Ответ на этот вопрос во многом зависел от настроя пятерочки. Второй вопрос: как бы намекал пятерочке признаться, что он с самого начала все знал? Третий вопрос поможет выяснить его конечную цель. На него можно ответить по-разному, причем подать информацию тоже можно разными способами. Пятерочка долгое время хранил молчание, наконец он со смесью эмоций посмотрел на ванбуле. Кисло улыбнувшись, он со вздохом накрыл ладонью кулак и низко поклонился. «Не зря я зову тебя папочкой. Я восхищен. Три вопроса кажутся пустяковыми, но чтобы ответить на них, мне придется обнажить душу. Папочка, тебе нужно не ответы, а моя позиция?» Иван Буэллос улыбка кивнул. Пятерочка невесело рассмеялся и подошел к Иван с патриархам бушующее пламя. Накрыв ладонью кулак и поклонившись им, он с тяжелым вздохом сел на пол. Папочка. Меня действительно зовут Зеудзе. Я и вправду из Империи Черномирия, просто не из этого времени. Если быть точным, я из прошлого. Во время гибели Империи Черномирия меня отослали прочь. Я выбрал папочку, потому что по твоему вопросу сразу понял, что ты о многом здесь знаешь. После пробуждения я долго искал, пока однажды не почувствовал ауру папочки. Тогда-то я и решил показаться. Мне показалось, что мы были в чем то близки. «Словно я ждал именно тебя, хотя сам не особо понимал, откуда взялось это чувство. Что до моей цели, ты задал похожий вопрос еще в самом начале. Я не врал тебе, не замышлял чего-то плохого. Я просто хочу попасть домой. Надеюсь, ты мне в этом поможешь». «Империя Черномирья пала», — внезапно сказал патриарх Бушующее Пламя. «Дедушка-наставник Бушующее Пламя!» Пятерочка спешно накрыл ладонью кулак. «Не знаю, как объяснить» поэтому просто перечислю несколько фактов. Но для начала, мой родной мир называется Бесконечный Даодомян, но в его истории нет упоминания о темной Секте. Империя Черномерия вправду пала после объявления независимости, и я уничтожил человек, которого в моем Бесконечном Дао Домене называют Императором. Империя Черномерия пала, но мой отец, самодержец, не погиб. Я чувствую, что он ждет моего возвращения. Когда я только проснулся, то подумал, что это мой мир. Потребовалось время, чтобы понять, это не мой дом. Не знаю, как и почему я сюда попал. Пятерочка практически шептал. Патриарх, бушующая племя, резко вскочил. На его лице было написано неверие. Ван и нахмурился. Не сводя глаз пятерочки, он внезапно вспомнил слова от Салапули, сказанные в одной из прошлых жизней. «Это не настоящий бесконечный дао-дамен.